Дэн. Как оказалось, хранители не делали основную ставку на таран. Самолет с пилотом Камикадзе был лишь сигналом к началу основной акции. Сразу же после его удара подъезды к зданию были перегорожены здоровенными грузовиками и автобусами, из которых на асфальт посыпался спецназ террористов. Не знаю, где они взяли столько денег на вооружение и броня у террористов, были ничуть не хуже, чем у охранников Хенриксона. Они очистили вестибюль за несколько минут, и я стал свидетелем лишь окончания боя. Когда я вышел в вестибюль, я, конечно же, не надеялся, что хранители знают меня в лицо, а потому беспрепятственно выпустят на улицу. Но стоять на лестнице было глупо, и я понимал, что вряд ли идейные террористы станут стрелять в безоружного сотрудника проекта, Потому что в таком случае им пришлось бы перестрелять чертову уйму людей. И я был прав, вооруженные люди не обращали никакого внимания на запыленного и запыхавшегося клерка. И я уже поверил в свою счастливую звезду, когда в дверях столкнулся с очередным террористом, и тот схватил меня за руку. «Очень удачно, что мы здесь встретились», — сказал Холл, сдирая с головы шлем. У нас, конечно, есть и Макс, и чертежи здания, но всегда лучше иметь в запасе еще одного человека, знающего дорогу. Здесь скоро будет полиция, сказал я. Вряд ли вы успеете куда-то дойти. Не волнуйтесь, в здание полицейские попадут не скоро. Мы держим оборону по всему периметру. Рядом оказался Макс, трясший мне руку и заверявший, что он очень рад факту моего выживания в экстремальных условиях. Еще он извинился, что не мог предупредить меня раньше. А разрешение на полет близ городской черты выдали в последний момент, и операция случилась чуть ли не экспромтом. Мне выдали бронежилет, какой-то страшенного вида автомат и посоветовали не лезть на рожон и держаться за спинами профессионалов. Я пообещал, что именно так и сделаю, причем пообещал искренне, ибо в мои планы не входило становиться героем, тем более мертвым героем, и мы ринулись наверх. все-таки, Столь масштабного вторжения наша служба безопасности не ожидала. Охранники вроде бы имели место, и вроде бы их было много, но они не были готовы вести бой с противником, не уступавшим им ни в численности, ни в оснащении. Тем более им в голову не пришло блокировать лестницы. Так что на нужный этаж мы попали без особых проблем и почти без стрельбы. Там мы и встретили первое серьезное сопротивление. У входа в лабораторию была сварена импровизированная баррикада, охраняли которую несколько десятков человек во главе с самим мистером Хенриксоном. Холл посоветовал нам с Максом оставаться на лестничной площадке и не подставляться под пули, а сам схватил винтовку с подствольным гранатометом и повел своих орлов в бой. Бред, да и только. Вот до чего доводит людей телевидение.